Глава 15. Кендрик собирает звезду смерти из лего, Арон лежит на диване. Джейсон налил ему чашку чая. Сначала он предложил отцу пиво, ирон даже хотел согласиться, но с возрастом начинаешь понимать свои ограничения. Полин ушла на работу свеженькая, как огурчик. Рон проверяет, что Кендрик их не слышит. «Что случилось? Зачем привел Кенни?» Джейсон вполголоса отвечает. «Звонила Сьюзи. Сказала, что Денни от нее ушел. Дал деру». «Ушел?» — переспрашивает Рон. «Это хорошая новость». «Так она сказала», — продолжает Джейсон. «Попросила пару дней присмотреть за Кенни. Мол, ей надо кое-что уладить. Больше ничего не сказала». «А он навсегда свалил?» спрашивает Рон. денни «Надеюсь», отвечает Джейсон. Рон слышит, как Кендрик недовольно ворчит за столом в гостиной. «Проблемы, Кенни», кричит он. «Проблем нет», отвечает Кендрик. «Просто вспомнил Дарта Вейдера. Почему люди такие злые? Можно попить?» «Конечно», отвечает Рон. «Вода в кране». Кендрик бежит на кухню. Рон поворачивается к Джейсону. «А что с домом?» «Дом записан на нее», — отвечает Джейсон. «Вроде он разрешил его оставить». «На Дэнни не похоже», — говорит Рон. «Что-то тут не сходится». «Ты ничего не скрываешь? Неужели не было скандала? Он просто ушел и все?» «Не было, пап», — говорит Джейсон. «Бывает, что браки распадаются, сам знаешь». Рон видит, что Джейсон врет. Врет, чтобы его защитить, но Рону не нужна защита. Должно быть, между Сьюзи и Денни что-то произошло. Может, ссора или стычка какая. Не может быть, чтобы все так быстро закончилось. И если Джейсон ему врет, Кендрик врать не станет. Внук возвращается из кухни. «Выходит, ты школу прогулял, Кенни?» — говорит Рон. «Повезло же тебе!» «Еще как повезло!» — соглашается Кендрик. «Школа мне нравится, но иногда нужно сделать перерыв и подзарядить батарейки!» «Верно!» — кивает Рон. «А мама с папой вчера сильно шумели?» Кендрик прикрепляет на «Звезду смерти» лазерную пушку. «Совсем не шумели!» «Значит, твой папа тоже решил сделать перерыв?» «Да», — отвечает Кендрик. «Он взял чемоданчик, мы проводили его до двери и помахали ручкой». Кендрику хоть и мало лет, но врать он умеет. Рон пробует другой подход. «Но твой папа, бывает, кричит, да? Вот вчера он кричал». Рон смотрит на Джейсона. Тот, как ни в чем не бывало, прихлебывает пиво. Ты тоже иногда кричишь, деда, отвечает Кендрик. Неправда, возражает Рон. Ты кричишь на телевизор, говорит Кендрик. На телевизор, ну да, соглашается Рон. Ведь если не кричать, люди в телевизоре тебя не услышат. Так значит, вчера вечером у вас дома никто не кричал? Кендрик качает головой. Я ничего не видел и не слышал. Рон кивает. В семействе Ричи стукачей отроду не было. А Кендрик тоже Ричи. Не совсем обычной Ричи, но все же один из них. Рон снова пробует сменить тактику. «Знаешь, Кенни, когда я хожу в свой банк...» «У тебя есть свой банк?» Кенни округляет глаза. «Не мой личный банк, конечно», — поясняет Рон. «Банки — инструмент государства». «Ясно». Кендрик кивает. «Как газеты и водоканал?» «Именно, малыш», — отвечает Рон. «В общем, когда я иду в банк и хочу снять деньги, меня всегда спрашивают, зачем они мне. И я отвечаю, на ремонт и такое прочее». Рон замечает, что Джейсон смотрит на него с интересом, видимо, пытается понять, к чему он клонит. «В общем, я им говорю, зачем мне деньги», А они такие восточно, никто не просил соврать, никто не надоумил так отвечать. Они пытаются понять, не замешаны ли в этом мошенники. Хорошо, что они так делают, замечает Кендрик. По-моему, это очень классная идея. Да, лучше перебдеть, чем недобдеть, соглашается Джейсон. А что, если я задам тебе тот же вопрос, Кенни? когда ты сказал, что ничего не видел и не слышал. Не потому ли ты так сделал, что кто-то, может, даже кто-то из присутствующих здесь, надоумил тебя так отвечать? «Нет, деда», — говорит Кендрик. «Например, тебя могли попросить так сказать, чтобы меня защитить. Признайся, дядя Джейсон тебя заставил говорить, как он? Если бы дядя Джейсон меня надоумил и заставил говорить, как он, я бы сказал...» Ни хрена я не видал и не слыхал!» Джейсон смеется и салютует племяннику бутылкой. Кажется, они оба его обманывают. В связи с этим ему на ум приходят три вещи. Во-первых, он понимает, что случилось что-то очень плохое. Дэнни лойд не из тех, кто спокойно уходит из дома поздним вечером, собрав чемоданчик. Он не из тех, кто говорит жене «Спасибо за пятнадцать лет брака, давай пожмем руки и всего тебе хорошего». Был ли скандал? Насколько серьезный? Пустил ли Денни в ход кулаки? Во-вторых, он чувствует, что родные его любят. Они обманывают ради его же блага, потому что Джейсон и Сьюзи, а теперь и Кендрик, не хотят причинить ему боль. А в-третьих, и это главное, он чувствует себя старым. Раньше Рон всех защищал. В его задачи входило оберегать Юзи и Джейсона от бед, а теперь они сами его оберегают. Когда все поменялось, даже внука вовлекли в эту игру. Когда Рон успел превратиться из льва в львенка? Рон не знает, что случилось вчера вечером, и что будет дальше, но точно понимает одно — он чувствует себя слабым. Значит, так теперь будет? И что же делать, просто смириться? Неужели из кормильца, защитника, устроителя барбекю, нарезчика индейки и главного смутьяна он превратился в старика в удобном кресле в углу? Неужели близкие, о которых он заботился все эти годы, Теперь воспринимают его именно так? Он смотрит на Джейсона и Кендрика и думает о Сьюзи. Почему она сама не приехала? Что ей надо уладить? Почему Кенни не пошел в школу? Дэнни лойд очень опасный человек. Всегда им был. И Сьюзи, конечно, сглупила, что за него вышла. С другой стороны, мать Сьюзи тоже сглупила, когда вышла за Рона. Так что не ему судить Рон понимает, что это не конец Дэнни Ллойд еще даст о себе знать И если в будущем их ждет битва Рон боится, что ему не хватит духу в ней участвовать «Хочешь погостить у меня пару дней, Кенни?» Спрашивает Рон «А можно?» «Мой дом, твой дом», говорит Рон «Оставайся сколько захочешь» «Было бы здорово, пап» Соглашается Джейсон. «Пусть побудет с тобой до понедельника». Рун кивает. «Пусть остается, сколько нужно. Ты хороший парень, Джейсон. Не думай, что я этого не знаю». «Учился у лучших», — отвечает Джейсон. «А на случай, если понадобится моя помощь, у меня есть еще порох в пороховницах». Джейсон кивает. «Еще чайку?» «С удовольствием» отвечает Рон и опускает голову на подушку. А есть ли у него порох в пороховницах? Скоро это выяснится. Телефон Рона жужжит. Сообщение от Джойс. Небось, только что проснулась бедняжка и просит принести ей суп и обезболивающие. «Рон, это Джойс. Хотя ты знаешь, потому что сообщение подписано. Никак не разберусь с этими телефонами». Утром мы с Элизабет ездили в файр и вломились в офис. Возможно, тут кое-кого убили. Ника Сильвера. Это его тошнило на свадьбе, помнишь? А у Богдана новая стрижка. В общем, обо всем расскажу при встрече. Почему набирать сообщение так долго? Можешь встретиться с нами на Хэмптон-Роуд в файр Это улица с дорогими особняками. Значит, Джойс уже давно проснулась, а Шафер мертв. И Элизабет ездила в Файрхевен. Возвращается Джейсон и приносит чай. «Может, что-то еще нужно, пап? Суп? Обезболивающие?» Рон поднимается с дивана. «Возникли дела, Джейс. Нельзя весь день отлеживать зад. Вы, ребята, побудьте здесь, сходите к ламам». «Деда, ты лучше всех!» Кендрик подскакивает к нему. Рон улыбается. Голова раскалывается, колени болят, и его организм явно слабее, чем у Полин и Джойс. Но он еще жив. Он жив, его любят, а на Хэмптон-Роуд что-то назревает. Надо ехать. «Иди, деда, звезда смерти никуда не денется», — говорит Кендрик. «Звезда смерти всегда рядом», — отвечает Рон. Фокус в том, чтобы научиться с ней жить. «Ты куда, пап?» — спрашивает Джейсон. «Я, как всегда», — отвечает Рун и гордо выпрямляется. «Туда, где кипишь».